Глава 8. С минуту я молча смотрела на сюрприз и не понимала, что делать. Потом села и осторожно вытянула из-под кота кленовый лист. Изучила, сразу заметив красную цифру один на лицевой стороне, и устала удивилась. Зачем здесь лист из выставки? Перевернула его зачем-то и замерла. На обратной стороне краснела вторая единица. Усталость смело любопытством и предвкушением. Тот самый пропавший одиннадцатый лист? И как же его по-разному трактовать можно? Не то один и один, как начало новый, или все же подпункт, ответвление старый. Кеша продолжал мирно спать, а я сидела, смотрела то на него, то на лист и пыталась собраться. В подвал. И как никогда понимала метание и сомнения тетушки накануне встречи с призраком. Он ли это? Все тот же знак? «Кстати, а у меня что-нибудь стащили? Или подбросили? А если ничего, кроме кленового листа, не появилось и не пропало? Погожу-ка я дергаться». Я осмотрела комнату, заглянув даже под кровать и ковер на полу. Ощупала постель, но никаких посторонних предметов под пледом не было, только невозмутимо спящий поверх него кот. А после вдумчиво разобрала сумку. Ничего, И не пропало, и не появилось. Только кленовый лист. И в некотором смысле, с иным намеком, кот. И неожиданно вспомнилась шутка тетушки в подвале. Может, это тоже вроде ее шалости? Она такая, да. Она не прочь подшутить при случае. И подбросив кленовый лист тоже. И сочинить про пропажу предварительно. И, кстати, она же долго дома пробыла, пока чай кипятила. Я не знала, что и думать, и что делать. А еще поняла, что мне страшно. В подвал-то идти. Когда тетушкин рассказ слушала, даже жалела, что не со мной случилось. Что я стопудово спустилась бы вниз без страхов и сомнений. А сейчас вспоминаю, кто там ждет, и мороз по коже. И вообще, пять лет же прошло, и призрак свое дело сделал вроде как. Наверняка же ушел или нет. Не знаю, сколько я ходила по комнате взад-вперед, сомневаясь, споря с собой, побаиваясь, что греха таить, и не могла найти в себе главного – веры. Все казалось, что я сейчас проснусь, а кленовые листы Кеша окажутся лишь альтернативной концовкой тетушкиной истории, которая попыталась продолжиться в моем взбудораженном воображении, но не слишком удачно. Я проснулась, но я никак не просыпалась. А когда перевалила за полночь, я собралась в подвал. По принципу, озвученному тетушкой, минус один вариант – «Даже если это мой глюк или тетушкин розыгрыш, даже если попадусь, зато сделаю и узнаю, вернусь и спокойно спать лягу. И не буду завтра изводить себя весь день тычками, надо было сходить, надо было понять, а потом опять весь вечер метаться, сомневаться и страдать от неизвестности и от собственной внезапной трусливости. Хотела же в подвал к привидению? Да. Ну и все, вопрос решен». «У меня не так много свободных дней, чтобы тратить их на всякие глупости». Вспомнив, где тетя Вера хранит запасные ключи от подвала, она мне как-то показывала нужный ящик, я же и ночью иногда бегала к экспозиции осененной очередной версии, двери которого сейчас, конечно, уже заперты Николаем Петровичем, я оглядела себя и решила, что пойду как есть – джинсы, майка, толстовка. а Обуться, выскользнуть через кухню, и ни в коем случае не чувствует себя ни доверчивой балдой, ни просто балдой. Я прокралась на кухню, нашла ключи и, быстро обувшись, тихо выбралась в сад. И снова увидела кота. Когда я уходила из комнаты, он крепко спал, но прошло всего-то минут 10-15, и он уже ждет. И, похоже, кленовый лист — это серьезно, очень серьезно. Кстати, надо его с собой взять, вернуть владельцу. Кеша спрыгнул с крыльца и неспешно побрел по тропе. Я закрыла дверь и последовала за ним. Заранее чувствуя, подобно тетушке, что сердце от волнения вот-вот выскочит из груди и убежит не поймаю. И тоже очень хотелось спросить, кто же ты такой на самом деле? Ибо кот направлялся не к музею, а вглубь сада. Не знаю зачем. Хотя... Подвал-то поди, тоже под сигнализацией. В мою отпускную неделю тетя Вера рисковала экспонатами, а теперь незачем. Я все знаю. Загадка разгадана, тайна раскрыта. И в подвал по зову души посреди ночи я не сорвусь. Вроде как. Неужто Кеша показывает один из потайных ходов? Даже не знаю, хочу я сейчас туда или нет. Вообще, конечно, хочу. Вопрос в боязливом «сейчас». Однако все оказалось проще и сложнее. Кот просто петлял по саду, будто прогуливаясь. И точно издеваясь. Мы навернули несколько кругов, нигде не задерживаясь. Но как только я начинала сердиться и подозревать черти что, собираясь вернуться к домику или музею, Кеша оборачивался и так противно и нудно мяукал, я унимала раздражение и нетерпеливо шла за ним по очередному кругу, чтобы в конце концов выйти к домику тетушки. Но рассердиться на пушистого паразита я не успела. Как не успела и уйти. Споткнулась и замерла, увидев неожиданное. Над крыльцом по-прежнему горел фонарь, а рядом стояли стол и три кресла. Два друг напротив друга, где сидели мы с тетей Верой. Третье, лицом к крыльцу, спиной ко мне, на котором во время разговора спал Кеша. Сейчас оно было занято и точно не тетушкой. Кот обогнал меня и привычно запрыгнул на стол. О чем-то мяукнул, что-то тихое услышал в ответ и вытянулся на столе, расслабленной трехцветной колбасой. Только открытые глаза мерцали в ночи. А я... Арин, присаживайся. Негромкий усталый голос. В ногах, правды нет. Я не съем Веру Витальевну, и тебя тоже не съем. Его явная ирония слегка взбодрила. Я вздохнула, выдохнула и не смело пошла к столу, как на экзамен по предмету, который не знала от слова совсем, но сдать его нужно было кровь из носа. Благо преподаватель вроде бы лоялен. Он действительно просто человек, лицо в тени, но в кресле сидит, и видим, и кешу может гладить. Я неловко села на краешек кресла, нервно сжимая в пальцах хвостик кленового листа и неожиданно для себя... выпалила. Почему клен это? Ночной гость поднял руку ладонью вверх, и воздух над ней сгустился, обретая явные очертания второй ладони, кленовый, осенний. Нравится? Ответил просто. И ты не угадала, Аринка, как и твоя тетя. Никуда я за листьями не бегал и нигде специально не добывал. Из себя делаю, из души, для души и для легенды. Новый лист лег на стол рядом с урчащим котом, без цифр и намеков, самый обычный, будто только что слетел с дерева. Повисла неприятная колючая тишина, та, при которой надо бы заговорить, но не знаешь о чем. «Я... не понимаю...» Я рискнула первой, хотя голос подрагивал. «Зачем вы... здесь? Снова?» «Можно было бы сказать, что меня помянули к ночи, и я пришел...» Неожиданно весело ответил ночной гость. «И это почти правда. Мне хотелось послушать версию Веры Витальевны, а теперь интересно узнать твою». «А что я?» Удивилась. «Я ж... ничего?» Он заулыбался. «Неправда. Ты уже не боишься. Задаешь вопросы. Спроси меня. Я не понимаю смысла в этих легендах». Пробурчала я вместо вопроса. «Зачем они?» «Ответь сама». предложил гость весело. «Хочешь подсказку?» «Конечно». «Да, я не гордая». «А не дам?» Пауза и задумчивая. Хотя, если на минуту представить, что всего этого могло не быть, тетушкиного домашнего детектива с поисками пропаж, подвальной выставки, моих пятилетних изучений, сегодняшнего напряженного рассказа, этой до крайности странной встречи. И я начала понимать, Тетя Вера видела историю, как частички пазлов картины, которая проступает на гигантском пространстве на временном полотне, а мне такие ассоциации чужды. Я работаю с другими деталями, с образами и словами, со связями между ними. Истину каждый понимает по-своему, и каждый по-своему своими инструментами творит свою историю. И если бы всего этого не случилось, да как бы скучно я жила. Поняла? Ночной гость встал. Вместо усталости в голосе ощущалась улыбка. «Решила?» Я кивнула. «Я же, как и тетушка, как тот же кленовый лист, теперь часть истории после меня. И после него осталось тоже. Тетя Вера собрала подвальную экспозицию, а я... напишу. И пусть это будет небольшой мистический рассказ, в который никто не поверит. И кому-то он покажется напряженным и любопытным, кому-то затянутым и скучным». а кто-то поймет и решит внести в свою жизнь каплю изменений, чтобы она стала чуть ярче и интереснее. И у него самого, и у окружающих людей. И, кажется, я понимаю, что еще смогу сделать. Не прощаюсь, Аринка. Он встал, а кресло даже не скрипнуло. Может, еще свидимся? А может и нет. Не будь как все. И как я, когда был жив, отчетливо прозвучало скрытое. Это очень скучно. Конечно, не все рождаются героями или имеют возможности, как Вера Витальевна, творить красоту из исторических мелочей. Но жить интересно могут все, если захотят. «Спасибо!» — крикнула я в удаляющуюся спину. Удачи, прозвучало в ответ веселое. Кресло опустело, но гость с точно невидимкой прикинулся, растворился в ночи и остался. Его присутствие ощущалось так остро, что и не по себе становилось, и от чего-то легче, спокойнее. Может быть, потому что история продолжается, несмотря ни на что? От даты и подписи всегда грустно, зато даже точка — это еще не конец. Это начало многоточия и новой легенды. Ветер шуршал первыми сухими листьями, осенний мрак уютно урчал дремлющим котом, а на столе сиял осколком чужой и доброй души желтый кленовый лист. Я, закрыв глаза, слушалась в ночь, перебирая факты, искала слова, но находила всегда одни и те же. Казалось, другого начала у осенней призрачной сказки быть не может. Только одно.